Глава 6. 1700 год. Июнь. 29 Москва. В просторном помещении сидела десятка три мужчин. Кто-то курил, кто-то пил кофе, кто-то просто ковырял в носу. Шло первое в истории России собрание, принимающее бюджет страны. Закладывались традиции. Выступал Царевич. Хотя, конечно, формально бюджетным комитетом руководил Магницкий, тот самый, который учебник по арифметике в оригинальной истории написал и преподавал в навигацкой школе. Алексей лишь руководил этим коллективом и направлял. Подсказывал, что да как считать, потому что там в 20 и 21 веке насмотрелся и наслушался. Понятно, разбирался в этих вопросах он предельно поверхностно. Но в здешних исторических реалиях и этого не наблюдалось. Магницкий с командой все посчитали. Местами, как им сказали, местами предложив новые идеи. Алексей же подготовил из полученных результатов отчет с красивым графиком и выводами. Само собой, имея под рукой Магницкого так как самостоятельно впоследствии этим заниматься не имел ни малейшего желания. И вот теперь отдувался, ибо был человеком, который всю эту кашу и заварил. Впрочем, одним бюджетом он не ограничился и добавил к нему кое-какие материалы, подготовленные по, так сказать, дополнительной программе. «Таким образом...» Продолжал царевич вещать, распутывая и раскладывая на составляющие налоги. «Видите, какая мешанина! Просто хаос! Вот возьмем для примера простого крепостного», — произнес он и сменил лист. «Обратите внимание, сколько на него всего повешено! Вот, вот тут, сколько он может заработать, в среднем. А тут, сколько казна с него должна получать и сколько получает. — указал он палочкой. «Как так?» — удивился Петр. «А вот так!» «И откуда у тебя такие сведения?» — поинтересовался Меньшиков. «Помните, я на природу ездил, на недельку». «Конечно!» — кивнул царь. «По лесу погулять, клещей пособирать, как ты сам сказывал, а сам в села какие-то поехал». «Да!» Я выбрал несколько сельских населенных пунктов и нагрянул туда с проверкой, с полусотней лейб-киросир. Знаете, что произошло? Часть крестьян от меня в лесу прятались, но найти их было несложно. «Не — несложно удивился Яков Брюс. — Многие ссылались на то, что их не находят. — Так не стараются, или взятку берут, чтобы не найти. — А ты, значит, старался. А зачем мне дурью маяться? Мне разобраться в деле требовалось. Вот, смотрите. Населенные пункты, включая всякие выселки, обнаружить нетрудно, даже если они в какой-то глуши. Люди ведь ходят. Оттого и дороги до тропинки образуются. Проехавшись по округе, я составил набросок чертежа в местности. Разместил на ней найденные дома и поселения со всеми выясненными путями. Проверил тропинки, которые ведут вроде как в никуда. Нашел еще дома. Каждый дом — это определенная площадь. Крестьяне сверх необходимого строить не станут. Их же топить зимой. А чем меньше дом, тем дешевле и проще это сделать. Так что можно посчитать максимальную рабочую вместимость помещений. «Максимальную», — заметил Меньшиков. «Но не настоящую». «Да». Чтобы понять действительную наполненность, пришлось еще раз проехать и поглядеть на хозяйство, на поля, ведь каждая десятина поля — это труд. По весне и осени — сжатый по времени труд, да и иное поглядеть в хозяйстве. Проставил численность, объявленную, и численность, необходимую по работам, сравнил ее с численностью по вместимости построек, посчитал примерную разницу, поглядел на карту, Локализовать место укрытия крестьян оказалось нетрудно. Они ведь под кустом сидеть днями напролет не могут. Им нужна вода, еда и, возможность двигаться хотя бы в туалет ходить, где в сторонке. А таких мест оказалось немного, чтобы с дорог не разглядеть, да дым издалека не примечать. Там я укрывающихся и обнаружил. от «Отчего они прятались?» — нахмурился Петр. «А ты вот сюда посмотри» указал Алексей на лист, где показана нагрузка на крестьян и их производительность труда. — От податей бегут? — Нет, — покачал головой царевич, — от смерти своей. Я их всех опросил, и тех, кто остался, и тех, кто прятался. — Как один твердят, податей и поборы с них берут. Рассказали, сколько. — Они врут? — с улыбкой спросил Головин. «По своим знаю. Любят. Это если бы они могли сговориться. А так каждый бы свое врал. Расхождения были, но в целом совпало. Не просто берут, а дерут с них три шкуры». Царевич сменил лист на держателя. «Вот это количество обнаруженных мною сельских жителей. Вот тут сколько они заработали в год». Вот это, сколько с них собрали податей, оброка и прочего. А вот это, постучал он палочкой по числу, сколько нам поступило в казну. А теперь вопрос, как вообще этот весь бред может работать? И да, я видел своими глазами этих людей. Они голодают, худые, как щепки, изможденные. Ума не приложу, как им вообще что-то получается вырастить и сделать. Особенно женщины и дети. На них было смотреть больно. «Вот не надо!» — скривился Петр. «Человеколюбию не всегда есть место». «При тут человеколюбие?» — наигранно удивился Алексей. «Голодающие изможденные женщины не могут нормально рожать детей, а дети, если рождаются, оказываются слабыми, часто умирают» того прирост рабочих рук маленький, едва идет. Опять же, люди, находящиеся в таком состоянии, плохие работники. Где тут человеколюбие? Это простой здравый смысл. Помолчали. Посмотрели на этот листок с обобщениями. «Грустно?» «Грустно», — Кмура произнес Яков Брюс. «Получается, почти что, как в той дурацкой шутке о том, что жадный хозяин почти что научил лошадь обходиться без еды. Еще бы немного и привыкла, но нет, не повезло, сдохла». «Давай без этого», — буркнул царь. «И что бы ты предложил? Как это исправить?» — поинтересовался Меншиков. «Хватит!» — обрезал беседу Петр. Мы сейчас не для того собрались. «Может, Алексей что дельное скажет?» Спросил Яков Брюс. «Сейчас не время этим вопросом заниматься и не место. Война идет. А все эти движения с крестьянами попахивают бунтом, бунтами, даже смутой. Чтобы всем этим заниматься, мы должны быть свободны и готовы действовать. Так мы же просто обсуждаем», — произнес Алексей. А если эти обсуждения просочатся и пойдут в народ, представляешь, что будет? Их переврут и постараются использовать против нас. Пожав плечами, ответил царевич. Но я полагаю, что все присутствующие умеют держать язык за зубами. Сам-то веришь в то, что никто не проболтается? Хмуро спросил Петр. Я повторяю, хватит о крестьянском вопросе. Ты ведь не хуже меня знаешь, его нужно решать. — Леша! — И чем скорее, тем быстрее твоя казна наполнится монетами. Буркнул Алексей. — Ладно, все. На сегодня все. Скорее держава на годы погрузится в смуту. Встречно буркнул царь. Царевич действовал методично, капая на темечкой отцу раз за разом возвращаясь к этому вопросу, находя каждый раз новые поводы. И было видно, стены крепости дают трещины. Причем у окружения царя быстрее, чем у него самого. Арина даже доносила, что эти темы слышали слуги, дескать, обсуждали приватно. И не то, чтобы ругали парня, нет. Просто обсуждали, пытаясь понять, что делать. И вот... Новый заход. Были бы фотографии, приложил бы. Сам-то он насмотрелся на этих изможденных людей. Самые кошмары бы сфотографировал, а потом предъявил, чтобы давить на эмоции. «Фотографии!» Промелькнула в его голове мысль. «Там же что-то было со светочувствительностью какого-то серебра». Кажется, йодистого. Да, точно. Полированная пластинка серебра в парах йода. В темноте. Да, что-то такое подобное я где-то слышал. А потом для чего-то требовалась ртуть. Только для чего? Надо попробовать. Пронеслось в голове у Алексея. Ах, да! Еще йод нужно как-то добыть и открыть. Его-то пока не знают. Как его добыть-то? Вспомнить бы. Опять экспериментировать. Как же я?» Со стороны эти размышления не были особенно заметны. Какая-то задумчивость, да, но ее связывали совсем с другим. Дескать, расстроился царевич от очередного отворота-поворота, связанного с крестьянами. Впрочем, эта задержка не была долгой, и мысли в голове проскочили буквально за несколько секунд, зафиксировались. А он сам повернулся к подставке и сменил лист. — Что сие? — спросил пётр Вот это! ВВП! Вот это! численность населения. Получены они методом экстраполяции. А теперь по-человечески объясни. ВВП — это внутренний воловой продукт. Условное число, показывающее количественный размер экономики. Грубо говоря, это стоимость всех произведенных в державе продуктов. Ну и услуг, хотя это посчитать сложнее, поэтому я их не учитывал. Взял несколько пробных замерах в селах и в городе. Понятно, в Москве и возле нее. Сильно порезал. Все-таки столица. И экстраполировал на известные нам населенные пункты России сообразно их размеру. Само по себе получилось пустое число. Однако, если смотреть на него сколько-то лет подряд, можно понять, развивается страна или деградирует. По-хорошему, надо бы его разделять на отрасли. Впрочем... Это было не в моих силах. Тем более, что это не точный показатель, а очень приблизительный. Точно считать нужно. Заодно, глянув на ВВП, можно оценить, какую долю от него забирают налогами или сколько получается в пересчете на одного жителя. Ты опять начинаешь. Отец, это просто методы оценки эффективности. Ничего такого, о чем ты мог подумать. Вот как понять, приносит мануфактура прибыль или нет? Так по деньгам. Прибывают, значит, приносит прибыль. Вот. Назидательно поднял палец вверх царевич. Это оно и есть. Попытка посчитать, приносит держава прибыль или что-то нужно делать. Ну, ладно. А численность населения откуда ты взял? Так же посчитал и разброс видишь какой от восьми до двенадцати миллионов царь задумался алексей перевернул листы и вновь показал ему тот где были указаны сборы постучал указкой по этим числам и добавил отец от восьми до двенадцати миллионов человек сколько на каждого приходится копеек двадцать а с них сколько выбивают больше рубля и куда это уходит А ты говоришь, вешать не надо. Надо, отец, надо. И накол сажать надо, и четвертовать, и в быке варить. Все надо. А то это...» Он вновь постучал указкой по листу. «Ни в какие ворота не лезет». Потом перелистнул туда, где показывалось соотношение реальных доходов с теоретическими и реальными сборами. «Видишь, я ведь не просто так на этом внимание акцентирую». Даже если сейчас отменить вообще все налоги и подати, сборы и пошлины, то, введя лишь одну подушную подать, хотя бы копеек в пятьдесят, сколько в казну станет капать? От четырех до шести миллионов рублей ежегодно. Проще говоря, самое малое в два с половиной раза больше, чем сейчас. Причем крестьяне еще и вздохнут с облегчением. «Сын, хватит!» акро произнес отец с таким выражением лица будто сейчас сорвется и начнет его бить возможно даже ногами а откуда они деньги возьмут подать тату подушную платить спросил меньшиков ты на торогу видел как дела идут многое на обмен бартер да кивнул алексей для подобных преобразований нужно больше мелких денег А у нас сейчас деньги — очень ценный товар. За ними охотятся. «И откуда ты их возьмешь?» — поинтересовался царь, уже несколько успокоившийся, но все еще раздраженный. «Мелочь можно делать из меди или там еще чего. Слышал, у китайцев есть даже железные монеты. Остальные — серебро и золото. Может быть, электрон применить? Тут надо все продумывать». «Масса подводных камней». «Продумывать!» — фыркнул царь. «Делать надо, а не продумывать. И без тебя ясно. Нужно много медных копеек, денег и полушек. Только как их делать, если много? Проволочки вручную чеканить? Знаешь, сколько производства таких монет будет стоить?» «Ну...» — задумался царевич. Потом кивнул Герасиму, и тот внес еще несколько листов, свернутых в трубку. «Что сие?» Исаак Ньютон отказался помочь с монетной машиной. Написал, дескать, то не его тайна о монетного двора, и только по разрешению короля он ее сообщит. «Ожидаемо», — кивнул пётр «Я попытался подумать, а что можно было сделать. Просто подумать». И у меня получилась вот такая штука. Смотрите, это первый агрегат, прокатная машина. Привод от водяного колеса. Он будет раскатывать медные прутки, полученные отливкой, полосы фиксированной ширины и толщины. Он перевернул лист. Здесь просечная машина. Тоже привод от водяного колеса. Вот сюда кладется полоса меди. Зацепляется вот этим колесом, для чего ее лучше сделать шире, чтобы поле монеты не портило. И вот этим рычагом через кривошипно-шатунный механизм выбивает кружочки из полосы. На момент вырубания лента не должна двигаться, поэтому тут вот такая шестеренка используется с лысым сектором. Перевернул еще один лист. Это чеканная машинка. Похожая на просечную, только сложнее. Видите? Тут нужна сочлененная лента с ячейками под высеченные кружки. Сюда их укладывают вручную, по два человека с обеих сторон стоит. Принцип задержки на время чеканки аналогичен той, что у просечной. Наковаленка со сменным штампом, подвижная, она опускается на полдюйма, канал, по которому она опускается, рифленый, из-за чего при чеканке сразу гурт получается. После чеканки наковаленка поднимается. Монета попадает в ячейку ленты и отходит. Вот. Нужны еще будут печи для отжига и плавки, формы для отливки медных прутков и мастерская с граверами, медальерами, где бы делали штампы. «Это ты просто придумал или уже построил?» заинтересованно спросил отец. «Отец, когда?» Просто продумал кинематическую и механическую модель, сделал эскиз и немного посчитал. Все. «И сколько такая машинка будет монет делать?» — поинтересовался Брюс. «Все зависит от производительности водяных колес. По предварительной прикидке одну монету раз в 2-4 секунды. Если допустить, что один час в сутках машина будет на обслуживании, у ну, смазка там, смена штампов и прочее. А работать на ней будут две-три смены, остальные 23 часа то примерно от 20,5 тысяч до 41 тысячи в сутки. За месяц, допустив выходные воскресные дни, пару дней дополнительно на ремонт, выходит около 770 тысяч монет. В теории, если все как надо отладить, то, вероятно, до миллиона. — А сколько людей над ней работать будут? — В смене, по моим прикидкам, человек тридцать пять. Один мастер, три подмастерия и рабочие невысокой квалификации. — Семьсот пятьдесят тысяч монет в месяц, — медленно произнес царь была едва ли негодовая производительность всех его монетных дворов вместе взятых. Но это для дешевых монет. Серебряные нужно будет полировать, и гурт там делать отдельно, чтобы качественнее выходило, но тут тоже можно будет что-то придумать. «Как быстро ты сможешь построить такую машину?» — отмахнулся Петр, вернувшись к более насущему вопросу. «Я? Отец, я не инженер. Я хоть и изучаю сейчас механику, но мне безгранично далеко до инженера. Тем более, что по моим расчетам, чтобы точность работы механизмов выдерживалась, рама нужно будет отливать из чугуна или даже ковать». «Это?» — он махнул рукой на листы. «Только общая концепция. Идея, выраженная на бумаге». «Я не это у тебя спрашивал» холодно и излишне жестко, произнес царь. «Если ты мне дашь должных навыков инженера и несколько опытных, рукастых, мастеровых подходящих, и пообещаешь подумать о том, что я ранее про деньги говорил, то за полгода, думаю, управлюсь, если в моих расчетах не будет каких-то фундаментальных ошибок». «Полгода», — покивал царь, — «приступай». «Отец, ты слышал меня?» Мне будут нужны люди, и... я слышал тебя, перебил его Петр. И услышал. Тогда, если позволишь, я еще кое-что про деньги скажу. Опять про крестьян? Нет. Ты был в банке Англии? Разумеется. Тогда ты знаешь, что они выпускают бумажные деньги. У нас им доверия не будет, отрезал Петр. Дело интересное. Но потом к нему вернемся. Если выпускать бумажные деньги под твердое обеспечение золотом до да серебром, то это позволит решить вопрос с нехваткой крупных монет для внутренней торговли оптом. Если я говорю «потом», значит «потом». «Потом» — это завтра?» С милой улыбочкой спросил сын. «Царь побагровел!» Заседание на этом и закончилось. «Ты не кручинься!» — тихо произнес Яков Брюс, подойдя к царевичу. «Ему подумать нужно». «Ты распиши все, как обычно делаешь», — добавил Меньшиков, также оказавшийся рядом. «Позже под хорошее настроение снова покажем». «У Петра Алексеевича свои резоны», — добавил Брюс. «А что действительно так бы сборы увеличились, если в налогах порядок навести?» — спросил Александр Данилович. Царевич глянул на него и с трудом улыбнулся. «Воровать из казны было сподручнее, чем по мелочам дергать, и увеличение сбора в нее было напрямую в его интересах. «Зачем мне врать? Сколько посчитал, то и сообщил. Самое сложное будет заключаться в наведении порядка в сборе налогов и подсчете точного количества людей. Прятаться будут, воровать, укрывать. Мы ведь для них враги. Да и крепостным что-то делать нужно. Они тормозят все, что можно. Их использование, что собака на сене, ни себе, не людям». от чего же враги?» — выгнал бровь меньшиков. «Так грабим!» — грустно улыбнулся царевич. «Каждый год грабим. Им что турок, что швед, что мы. Так-то, может, и выступят, если завоеватель резать их начнет. Но если с умом зайдет, лы всколыхнутся и загорятся». «Любишь ты нагнетать, предусмотреть и предупредить!» «Как это ни называй, каждый раз, как тебя послушаешь, в тоску и отчаяние тянет. Знаешь, кто самый счастливый человек в мире? Кто? Идиот!» «Он просто не знает, что у него какие-то беды и проблемы. Вышло, солнышко, улыбаешься. А то, что хата сгорела и завтра с голоду помрет, без разницы. Не зря мудрецы древности говорили, что великие знания — великие печали». «Горе от ума, не иначе». «Горе не от ума», – покачал головой Алексей. «От ума появляется понимание горя. Без ума-то как раз горе и творится».